Глава 33. Прекращение общения. Не разговаривать с мамой. Так можно? Бывает и так. Вы нашли свою маму в одном, двух, трёх, в десяти главах этой книги. Вы пробовали применять все советы, какие есть в этой книге. Часть из них вы применяли еще до прочтения этой книги. Часть взяли на вооружение даже из тех глав, где описывала совсем не ваша мама, а вдруг поможет. Вы уже ходили к психологу, потом к другому психологу. Вы годами бьетесь, как рыба в лед. И что в результате? Из каждого общения с мамой вы по-прежнему выходите, как с поля боя. У вас испорчены нервы, вы пьете успокоительные. На вас сочувственные взгляды бросает муж или жена. А может быть, у вас уже и нет мужа или жены. Ваш партнер ушел, не выдержав присутствия в семейной жизни вашей мамы. И это был далеко не первый партнер, который ушел. И что же делать в этом случае? Прекратите общение. Мой совет кажется ужасным. Как можно отказаться от общения с мамой? Разве человек, бросивший свою мать, пусть и ужасную, сам не становится ужасным? На этот вопрос вы должны честно ответить самим себе. Если вы прекращаете общение исключительно из соображения своего удобства и комфорта, тогда я от вас не в восторге. Да и вы от себя тоже будете честными. Но если вы сделали массу попыток наладить мирные и взаиморадостные отношения, но ваша мама или ваши родители не хотят замечать этих попыток и сами давно выбросили вас из своей жизни, тогда не надо ломиться в закрытую дверь. Недавно я близко пообщалась с симпатичной молодой парой. Они ждут четвертого малыша. Отец семейства работает в крупной фирме на хорошей должности, его жена воспитывает детей, но также занимается самообразованием, и, я уверена, через пару лет она найдет себя и в профессиональной сфере. Красивая дружная пара, чудесные счастливые дети. Но в нашем общении чувствовалась горечь мне даже не пришлось задавать вопросы. Ребята сами рассказали, что их родители, причем с обеих сторон, не приняли их стиль жизни, их стандарты в питании, их стандарты воспитания детей и фактически вычеркнули их из жизни. Родители пока в добром здравии много работают, у них есть свои друзья и свой мир предпочтений, без детей и без внуков. Меня поразила эта история. Я смотрела на грустные лица ровесников моих детей и думала, да как можно добровольно лишить себя счастья, любоваться детьми и внуками, счастья дружбы с ними. Но такое, видимо, бывает. В какой-то момент вы понимаете совершенно четко, ваша мама не хочет вас видеть. Вы ей не нравитесь. Может быть, даже вы ее раздражаете. Вы выросли не таким, каким она видела вас в детстве. У вас другое мировоззрение, иные цели, у вас другая система координат. вам даже нечего вспомнить ваши воспоминания о детстве и ее воспоминания о вашем детстве абсолютно разные вы пытаетесь сделать для нее доброе дело вы пытаетесь поговорить она отказывается вы присылаете ей деньги она отправляет их назад вы покупаете ей путевку на море она даже не думает собирать чемодан я не поеду мне это не интересно качество жизни в начале книги я говорила каждая мать любит своего ребенка Пусть как может, но любит. К сожалению, случается так, что матери перестают любить живого ребенка и начинают любить образ, который они создали себе сами. Наверняка вы знаете матерей, которые умеют любить лишь маленьких детей. В младенцах и дошкольниках они души не чают. Когда ребенок становится подростком, начинаются очень большие проблемы. А когда он пересекает порог зрелости и перестает зависеть от родителей материально и морально, мамы Словно забывают о том, что их сыну или дочке уже не десять лет. Они не знают, как себя вести со взрослыми детьми. Им кажется, это просто какой-то чудовищной ошибкой. Как это, дети выросли? Почему? Кто позволил? И мамы словно уходят от реальности, погружаясь в воспоминания. Они охотно рассказывают взрослым детям, какими те были маленькими, но страшно обижаются за то, что те посмели повзрослеть. А бывают мамы, которым спокойнее не знать о своих детях ничего. Мы не можем вырасти точь в точь такими, какими нас планировали родители. И большинство мам спокойно воспринимают отклонение от заданной линии, а для некоторых приверженной сына или дочки другим политическим взглядам это уже нож в спину. Такие мамы буквально отталкивают от себя детей, выстраивая вокруг чистокол истерик и нечеловеческих претензий. Внутри чистокола они создают фантомный образ идеального сына или идеальной дочки. Я придумала себе... что мои дети уехали жить в Канаду, призналась одна из таких мам. У них все хорошо, они счастливы в браках, у них отличная карьера, растут внуки. Но разница часовых поясов, дорогая связь, и они не могут мне позвонить. Просто я знаю, что у них все хорошо. На самом деле ее дети жили в нескольких километрах от матери. Но ни они, ни она не демонстрировали желания близко общаться. Бывают и обратные примеры. Мама нарушает все личные границы своего взрослого ребенка. Она считает, что вы ее собственность. Даже если ваш стаж совершеннолетней жизни больше стажа несовершеннолетней. И вы не в состоянии удержать ее хотя бы на минимально удобной для себя дистанции. Словом, вы пытались. И если честно, положа руку на сердце, вы говорите себе, я сделал или сделала все, что мог или могла. Да, вы вправе выбрать путь прекращения общения. Есть такое понятие – качество жизни. Каждый из нас понимает под этим нечто свое, Но для каждого очевидно, что речь идет о жизни, в которой больше радости, чем горести. Жизнь — сложная штука, не без проблем. Порой судьба ставит подножку, Но это наша жизнь, моя настоящая жизнь. Согласитесь, это одно из самых приятных ощущений — сказать себе «Да, я живу своей жизнью». Если вы понимаете, что мама постоянно ставит шлагбаум между вами — И вашей жизнью, поверьте, вы не обязаны жить ради мамы. Вы должны жить ради себя и своих детей. Общественное порицание. Если вы спросите себя честно, почему я боюсь прервать общение с мамой, скорее всего, ответ будет таким. Я боюсь осуждения. Вы российское общество в этом смысле еще сильно отстает от западного. И на Западе каждый рискует стать предметом сплетен, но все-таки там граница социально одобряемой нормы гораздо шире российской. Родители и взрослые дети общаются, что ж, это их дело. Это не характеризует их ни как хороших людей, ни как плохих. Родители и взрослые дети не общаются. Что ж, это тоже их дело. И это тоже не характеризует их ни как хороших людей, ни как плохих. В России сложнее. Однажды я была свидетелем показательной ситуации. На большом социально-экономическом форуме одна из моих учениц, успешная бизнес-леди, сказала, мой муж не работает, он занимается домашним хозяйством. Зал ей рукоплескал за смелость, за упорство в отстаивании семейного идеала, который она и ее муж считают правильным, за нестандартность. Если бы ту же фразу она произнесла в Европе, в зале никто бы даже не заметил. Какая разница, как распределены роли в семье, как удобно людям, Так они и живут, это не наше дело. Поэтому я очень хорошо понимаю тех, кто боится осуждения. Жить под прицелом общественного «да как он или она, или они посмели» очень трудно. Ну, во-первых, обществу не свойственно долго обсуждать одну и ту же ситуацию, а оно быстро переключается на новые истории. Во-вторых, жизнь все таки меняется. В Европе считается нормой перезагрузить отношения родителей и взрослых детей – Подружиться снова, узнать друг друга уже в новом статусе. Или не подружиться, если вдруг выяснится, что родители и дети не сошлись с характерами, как в браке. Когда-нибудь, думаю, это станет нормой и в России. Еще помните, что вы в любом случае никогда не сможете угодить всем. Каждый из нас время от времени становится объектом осуждения. Каждый из нас время от времени наталкивается на непонимание со стороны общества. И каждый из нас в один не самый прекрасный момент своей жизни открывает простую истину. Даже если я люблю весь мир, вовсе не обязательно, что мир любит меня. Мне было 18, когда я это осознала. Признаюсь, было больно. Уже став старше, я подтвердила это знание на практике. Я работала тележурналистом, часто вела прямые эфиры. У меня было много поклонников среди зрителей. Но всегда находились те, кто говорили «зверю», Не, мне совсем не нравится, как она ведет телеэфир. Причем список моих недостатков заносили именно те качества, которые зрители-поклонники называли моими достоинствами. Невозможно нравиться всем. Надо сосредоточиться на том, чтобы ваша жизнь нравилась вам. Но что значит не общаться с матерью? Вычеркнуть ее телефон из памяти мобильник? Мы обязаны нашим родителям. Как минимум за то, что мы выросли совсем неплохими людьми. И мы все равно не можем и не должны удалять мамин телефон. Наша совесть нам не позволит. Наша совесть подскажет нам, как помочь маме деньгами, чтобы она не знала об этом. Только будем честными. Мы делаем это не столько ради мамы, сколько ради самих себя. Как только вы поймете, ради чего вы должны сделать или не сделать какой-то поступок, вы сможете решить, Стоит ли его совершать ради себя, ради мамы, ради общественного мнения? Просто подумайте. Еще подумайте о том, все ли пути вами испробованы для того, чтобы добиться счастья.